Глава т р и н а д ц а т а Дом. Милый дом. К счастью, мне удалось убедить Мишу не провожать меня до подъезда. Я открыла дверь в парадную, и на меня вдохнула мрачной сыростью. Тут же возникли мысли о могилах и мертвецах. Перескакивая через две ступени, я добралась до последнего этажа и трясущимися руками вытащила из кармана ключи. И хотя мне было до жути страшно подниматься одной по гулким пролетам, Всё же больше я боялась, что, увидев, как разительно отличаются наши дома, подъезды и квартиры, Миша перестанет со мной общаться. Захлопнув за собой дверь, я выдохнула и обессиленно опустила руки. Привалившись спиной к вешалке, втянула знакомый запах старой квартиры и мечтательно зажмурилась. Теперь, наконец-то, можно было насладиться романтическими мечтами о сероглазом парне. Главное, чтобы в них не пробралась та страшная чёрная девушка. От нашей комнаты доносилось бухтение телевизора. Мама ещё не ложилась. Из ванной слышались шлепки капающей воды. Кран протекает с самого лета, и никто его не чинит. А из комнаты тёти Наташи не доносилось ни звука. «Неужели спят?» Я открыла глаза и вгляделась в тёмный коридор. И вдруг со стороны кухни появилась фигура. Огромная, бесформенная, подсвеченная синеватым заревом. Она надвигалась прямо на меня. Жуткие завывания сопровождали ее пришествие. Я завизжала и шлепнула по выключателю. Кирюха стоял, завернувшись с головой в красно-синий плед, и самодовольно ухмылялся. Я стянула с ноги ботинок и без лишних слов запульнула в него. Он увернулся и захохотал. «Софико, ты чего такая нервная? Сейчас вторым получишь, узнаешь». Из комнаты высунулась мамина голова, перехваченная голубой лентой. «Сонечка, наконец-то! Я уж тебе звонить собралась. Сейчас, мам, иду. Я мстительно посмотрела на Кирюху и прошипела. Убью кое-кого и приду. Да ладно тебе, протянул Кирюха миролюбиво. Где шлялась? Я же не спрашиваю, где тебя обычно носят. Огрызнулась я. Однако убивать его все-таки не с т а л о а пошлепала на кухню. На столе стоял планшет, излучая тот самый голубоватый мерцающий свет, который так напугал меня в темноте. Не снимая пледа, Кирюха плюхнулся на диван. Я распахнула дверцу холодильника, вытащила кастрюлю с ленивыми голубцами и уселась рядом. «Что, даже не подогреешь?» — покосился он. н н е есть охота. Некогда». С набитым ртом ответила я. «Чего смотришь-то? Ходячих». Сейчас, после всех происшествий, я бы точно не смогла смотреть его любимый сериал про зомби. «Хочешь со мной?» Он протянул мне проводок с наушником. «Да ну нафиг! Хватит с меня на сегодня мертвецов, тем более ходячих!» «Не понял». И тогда, не прекращая жевать, я подробно рассказала ему о чёрной девушке, которая преследовала меня в клубе. «Слушай, Сонька, вы со своим дружком трепуете, что ли?» «Иди лесом, Кира! За кого ты меня принимаешь?» «В тебе я более-менее уверен, а вот в этом п р и д у р к е нет». «Не ревнуй, Кир!» Я не могла оторваться от голубцов. Аппетит разыгрался зверский. Не настолько уж он плохой. Да ну. Да. Он совсем не такой. Не похож на надутых снобов из Машкиной компании. Разве? Он меня весь вечер слушал и всё расспрашивал обо мне. Не то что эти индюки. Их никто не интересует, только о себе и говорят. Сонька, не обольщайся. Он такой же, просто затаился на время. Не-не-не, Кир. Я взбудоражено н потрясла у него передносом ложкой. Согласна. На первый взгляд так и есть. «И шмотки у него брендовые, и квартирка, будь здоров!» «Ты что, у него дома была?» «Ну да». «А что такого?» Я почувствовала, как щёки заливает краска, и порадовалась, что на кухне выключен свет. Кирюха повернулся ко мне, и в полутьме, п о д с в е ч е н н ы й мерцающим экраном, глаза его сделались тёмными, цвета крепкого кофе. «Как хорошо, что он рядом, и можно рассказать ему всё. Ну, почти всё». На меня вдруг накатила нежность. Я отставила кастрюлю в сторону, схватилась за края пледа на Кирюхиных плечах и притянула к себе. «Кир!» — я прижалась к его щеке. «Если бы ты только знал, что ты для меня значишь!» «Сонька!» — прошептал он. «Твои волосы...» «Что с ними?» «Они пахнут морем». «Ты не был на море. Ты не знаешь, как оно пахнет». Кирюха глубоко вздохнул. «Не обязательно держать мечту в руках». чтобы знать её вкус, запах или цвет. Достаточно просто её знать. И он отстранился. Наушники на столе свистели предсмертными хрипами зомби, а меня захлёстывали братские чувства. «Кира! Кир!» Тут мне в голову пришла отличная идея, и я снова схватила Кирюху за плечи. «Да что с тобой сегодня?» возмутился он, но я продолжала тормошить его. «Вот смотри, у меня есть ты, мой лучший друг». Тут я задумалась. Нет, Кир, ты мне брат. Пускай не по крови, но по жизни точно. Ну, согласись. Глупая ты, Сонька. Проворчал он, снова заворачиваясь в свой плед и утыкаясь в планшетный экран. И Юлька, лучшая моя подруга. Это так здорово, что вы вместе. Кто тебе сказал? Я говорю. Не отпирайся, Кир, она классная. Женись на ней. Вот ты и женись, захохотала я. Чё за бред? Кирюха вдруг растерял все свое ехидство. «Сонька, что вы там курили в этом клубе? То женись, то мертвяки». «Ой, не напоминай», — помрачнела я б р Это было ужасно». Я напоследок поскребла ложкой по стенкам пустой кастрюли и поднялась с дивана. «Пойду спать. Не скучай тут со своими мертвяками». «А ты со своими», — парировал Кирюха, и пришлось запустить в него ложкой.